И я! Как ни странно, Песанин ко мне вернулся. Когда Сами позвонил, он сразу к нему поехал и ничего не сказал о причинах спешки. Ну, друзья на то и друзья. Что там у Сами стряслось? Да ничего особенного. Что-то скрывает. К счастью, мне известно, как разговорить моего нового мужчину и узнать, в чем там дело. Подхожу к Песонину и глажу по волосам. Он ведь мой сын, я имею право знать. Я обещал не рассказывать. Здорово, что ты такой верный друг. Я это ценю. В конце концов Песанин все выкладывает. И то, что я слышу, совершенно сбивает меня с толку. Как мой сын влип в такую историю? Вечером в новостях показывают место, где полиция схватила сами. Что им надо от моего мальчика? Жизненный опыт, правда, подсказывает мне, что молодые мужчины легко поддаются влиянию. Я съезжу поговорить с этими парнями. «Не надо, это опасно. Я поеду с тобой». «Ты, разумеется, никуда не поедешь. Это может быть опасно как раз для тебя». Песанин делает все, чтобы помешать моему замыслу, но, понятное дело, ничего у него не получается. На следующий день выхожу из автобуса в промзоне, обхожу серое здание с фасадом из гофрированного железного листа, на единственной двери тот же логотип, что был в новостях. Ставлю сумку прямо на землю и обеими руками калачу в дверь. В конце концов ее открывает здоровенный детина в жилете мотоклуба. На груди красуется надпись «Президент». На ловца и зверь бежит. Госпожа ошиблась адресом. Послушайте, молодой человек, может, я и старая, но адрес пока разобрать могу. По какому вопросу? По поводу моего сына, сами. Пугай приходит в некоторое замешательство, но впускает меня. По узкой лесенке проходим наверх. Тут небольшая кухня и пара диванов. У противоположной стены барная стойка. За стеклянной дверцей выстроились бутылки с алкоголем. Хозяин указывает на холодильник. Хотите сидра? Нет, спасибо. Сварите кофе и поговорим. Мужик в жилете послушно идет к кофеварке и тут же возвращается с пачкой кофе. Вам подойдет такой э, сильной обжарки? Да, очень хорошо. Достаю из упаковки пирожные мок и ставлю на стол. Выкладываю все как есть. Мотоциклист слушает меня, не смеет не слушать. Я Сейя Хейненен, влюбленная женщина, и поэтому очень опасно. Ничто меня не остановит. Во всяком случае, когда речь идет о самых важных для меня вещах.